На следующий день ставить иглы я начал именно с кабана, самостоятельно обработав только ноздри и позвоночный столб. Все остальное сделала девочка. Рука у нее действительно казалась очень легкая. В принципе, в умении пользоваться иглами нет ничего сложного. Ставить иглы можно научиться максимум за несколько попыток или за одну. Если у тебя хорошая координация и врожденное умение концентрироваться. Практически это не сложнее умения вдевать нитку в игольное ушко. Основное искусство в практике акупунктуры заключается в том, чтобы не просто знать точки, в которые можно устанавливать иглы, а правильно рассчитать всю схему резонансного возбуждения метаболизма, запускаемую рисунком игл. Лагерь для военнопленных был не слишком большим. Несколько соток земли, обнесенных забором из колючей проволоки полтора человеческих роста, за которым стояло, сидело и лежало где-то около 400 человек. Учитывая, что этот лагерь был одним из нескольких и использовался как транзитный, утверждение фон Зен Шанце о том, что поток пленных у них довольно большим Подтверждалось. На территории лагеря не было никаких строений, только вкопанный в землю длинный стол, недалеко от входа, скорее всего, использующийся для раздачи пищи. Да уже знакомая будка примитивного сортира в дальнем конце. Есть и спать, обитатели лагеря должны были либо стоя, либо сидя и лежа прямо на земле. Охрана лагеря насчитывало не более одного взвода, размещавшегося в палатках. Правда, одеты они были чего то не в болотно-зеленую, а в черную форму. И вооружены не только винтовками, но и автоматами. Имелось и несколько пулеметов, два из которых были установлены на вышках, выстроенных на двух противоположных углах прямоугольника, образованных забором из колючей проволоки. «Взять этот лагерь?» Можно было даже с теми силами, которые у меня имелись. Причем без особого труда и с учетом, что я взял бы на себя функцию подстраховки, скорее всего, и без потерь. Но вот что мне потом делать с четырьмя сотнями безоружных, испуганных, голодных и склонных к панике людей? Так что с налетом на сам лагерь я решил пока обождать а пополнение себе набрать из маршевой колонны пленных. Раз это транзитный лагерь, таковые должны время от времени сюда прибывать или отсюда отправляться, не так ли? Колонна появилась на следующий день. По прибытию к лагерю я резко сократил интенсивность занятий и, соответственно, сеансы иглоукалывания. А в медитацию мои ребята уже научились входить и так. Так что с этой стороны, пока все шло просто замечательно, я приказал Гаватюку выставить наблюдательные посты на всех трех дорогах, которые вели к лагерю. Хотя пленные по идее должны были прибывать сюда только по двум, восточной и северной. Я считал, что предпочтительнее будет пополнение именно из пребывающей колонны. Пребывающие, по идее должны были провести в плену меньшее время, а вот повоевать, наоборот, больше, так что их психологическое состояние мне казалось более предпочтительным. Но, с другой стороны, а вдруг на фронте как раз сейчас некоторое затишье и пленных не будет? Тогда придется брать отправляющиеся. Однако на второй день ближе к вечеру с северного наблюдательного поста пришел условный сигнал о приближении объекта операции. Я поднял людей в ружье и быстро выдвинулся на перехват. Колонна, охраняемая четырьмя конвоирами, была небольшой, человек в сорок, но разномасный. Судя по форме и цвету петлиц, в ней были собраны и пехотинцы, и танкисты, и артиллеристы, И даже один летчик. Вернее, скорее всего, это был либо механик, либо боец из состава батальона аэродромного обслуживания, поскольку все летчики, как я уже знал, являлись офицерами. Но ни одного офицера я в колонне не обнаружил. И в лагере, между прочим, тоже. Похоже, их отбирают на первоначальном этапе и отправляют куда-то еще, что представлялось вполне разумным. При таком соотношении охранников и охраняемых наличие управляющего центра в лице офицера вполне могло доставить конвоирам много хлопот. Мы успели занять позиции по обе стороны дороги, так что едва конвоиры поравнялись с моими орлами, я подал сигнал. Все четверо были вырублены практически мгновенно. Все-таки мои занятия явно принесли очень неплохие плоды. Все занятые в атаке двигались стремительно и очень точно. Любо-дорого посмотреть. Колонна замерла, испугана, насоражена, с надеждой, короче, по-разному уставившись на нас. Я вышел вперед. Я капитан Куницын. Достаточно громко начал я. Мы — группа бойцов и командиров Красной Армии, продолжающая сражаться с противником. Там я указал в сторону лагеря. В трехстах метрах отсюда — лагерь для военнопленных. Там вас ждет горячая еда и возможность отдохнуть после тяжелого перехода. И жизнь. Я тогда даже не представлял, как эти уроды поступают с пленными» но и плен. Я же могу обещать вам тяжелые марши, бои, возможно, голод, возможно, даже, скорее всего, смерть. А еще я потребую от вас беспрекословного повиновения, но зато дам вам возможность сражаться за свою страну и смыть с себя позор плена. Я сделал короткую паузу. Есть еще и третий путь пробираться к линии фронта самостоятельно. И я прошу вас сделать выбор сознательный. Сейчас мы вас оставим и отойдем в лес. Метров на пятьдесят. Если кто-то через 5 минут присоединится к нам, это будет означать, что он согласен со всеми моими требованиями. Остальным — бог судья. После чего развернулся и двинулся в лес, кивком позвав за собой своих орлов. Через пять минут в Березе, под которой мы расположились, подошли тридцать восемь человек. Шедший впереди летчик остановился, одернул гимнастерку и, прижав руки по швам, направился ко мне, стараясь четко печатать шаг. «Товарищ капитан, личный состав в количестве тридцати восьми человек просит вас принять над нами командование. Готовы беспощадно бить врага и, клянемся, не жалея своей жизни, — А вот это зря! — прервал я его. — Свою жизнь стоит жалеть и беречь. Она нам всем еще пригодится. Среди нового пополнения девять человек оказались ранены. Правда, все легко. И я имел еще одну возможность убедиться, что фон Зеян Шанце не солгал, убеждая меня в высокой квалификации лейтенанта Сокольницкой. За прошедшее время отношение к ней в нашей команде кардинально изменилось, тем более, что уже на третий день марша к лагерю военнопленных, когда организмы моих ребят, подхлёстнутые резонансным возбуждением метаболизма, достаточно перестроились, чтобы к вечеру они уже не выпадали в осадок всем скопом. Я дал ей возможность рассказать свою историю. После этого... Все некоторое время сидели, задумчиво глядя в огонь. А потом Гарбус осторожно вытянул руку и погладил ее по голове. «Да, досталась тебе девочка!» У них у всех была своя трагическая история, но они все-таки были мужчинами и солдатами.